Глава вторая. Тата. На удивление, беседа с партнерами Клима увлекает меня настолько, что на какое-то время я даже забываю о нем самом. И знаете, для меня это целое событие. Потому что обычно в его присутствии я не могу связать и двух слов. А тут выясняется, что мы с младшим сыном Гера Шульмана Клаусом проходили стажировку в одной из клиник Мюнхена, и разговор завязывается сам собой. «Кажется, ты говорила, что очень устала и хочешь домой». Вскидываю лицо и замираю, скованная пристальным взглядом Терентьева. Пока мы трепались с Шульманом-старшим, Клим обогнул стол, и, усевшись на подлокотник моего кресла, небрежно меня приобнял, окутывая насыщенным ароматом своего разгоряченного тела, дорогущего средства для стирки и терпких духов. Обнял так, будто мы впрямь чертовы молодожены. «Давай, Тата, давай! Ответь ему, у тебя получится!» Отвешиваю себе мысленный подзатыльник. «А толку?» Залипаю на его улыбке. Дежурной и неестественной, адресованной, конечно, не мне, а всем этим людям, которые на нас смотрят. Усилием воли заставляю себя улыбнуться в ответ и плавно сворачиваю беседу с Шульманом. Что ж, надо признать, иногда у меня получается взять себя в руки. Я далеко не всегда веду себя так безрассудно, как вела с ним в нашу предпоследнюю встречу, за которую мне до сих пор стыдно. В тот день Кира вытащила меня в бар. «Кирюш, ну не могу я. Устала, нет сил. А завтра еще эта свадьба. Пощади, а? То есть ты хочешь оставить лучшую подругу без девичника?» «И кто ты после этого?» «Задроченная по самое не хочу среднестатистическая тетка?» «Татка!» «Ну а что? Я серьезно. Как вариант?» «Я раз в жизни решила оторваться, а ты хочешь обломать мне весь кайф. Разве не ты мне говорила, что в моей жизни не хватает спонтанности?» Возмущается Кира и добавляет в трубку с заговорщическим шепотом. «У меня заказан столик в лучшем стриптиз-клубе города. Представляешь?» «Нет. Нет, я не представляю. Где моя Кира, а где стрип-клуб? Да и вообще, говоря о спонтанности, я немного не это имела в виду». «И как же ты узнала об этом злачном месте?» «Неважно». «Так, так, так. Только не говори мне, что это Сашка тебе подсказал». «Было дело», — к а й ц а Кира со вздохом. «Эх». Сдобрив голос щедрой п о р ц и е й зависти, вздыхаю я. «Ну вот скажите, где это видано, чтобы жених организовывал с в о и невесте-девишник? Еще и со стриптизерами. Вы точно ненормальные!» «Он просто любит меня. Ну так что, ты приедешь? Я скину тебе адрес, да? Ну ни одной же мне туда ехать!» «Не могу ей отказать. Даже несмотря на усталость, головную боль и две операции, которые мне еще предстоят. Это же Кирюха, моя любимая подружка». «Больше, чем подружка. Больше, чем сестра». «Ладно», — сдаюсь. «Но не обещаю, что буду вовремя». Кира визжит в трубку. Я закатываю глаза и сбрасываю вызов. Как и обещала, к месту назначения добираюсь небольшим опозданием. Кира ждет меня у гардероба, нерешительно переминаясь ноги на ногу и опасливо к о с и т с я по сторонам. «Ну привет, невеста! Выглядишь взволнованной!» Одной рукой приобнимаю подругу, второй пытаюсь выпутаться из рукава пуховика. Кира окидывает меня удивленным взглядом. Знаю, знаю, мой наряд, в я з а н ы й свитер под горло и черные брючки, совершенно не вписывается в здешний антураж. Но у меня не было времени переодеться. Хорошо хоть душ успела принять, да белье сменить. Из-за того, что я много времени провожу на работе, у меня там всегда имеется комплект на смену. За этим я слежу так же пристально, как за работой сердца прооперированных. Симпатичная х о с т а с о провожает нас с Кирой за столик прямо у сцены. Переглядываемся с Кирюхой и синхронно начинаем ржать. Сашка не знает полумер. Это точно. «Надеюсь, трусы Тарзана не упадут мне в салат». Похихикивая, усаживаюсь на стул. «Ты думаешь, они прям вот так? И трусы?» Замирает с открытым ртом Кира. «Откуда ж мне знать?» «Какой ужас!» — хохочет она. «Ну, нам определенно стоит выпить для смелости». Похрюкивая, заглушая смех, открываю барную карту и не сразу замечаю случившуюся с Кирой заминку. «Мартини или чего покрепче?» е э э нет, я, пожалуй, пас». «Что так?» — удивленно вскидываю брови. Кирюха закусывает губу и улыбается как-то так, как могут разве что... «Нет!» — потрясенно тяну я. «Да!» — смеется Кира, прикладывая ладошки к горящим щекам и смущенно закусывает губу. «Ты беременная? Уже? Вот так быстро?» «Шутишь? Мы встречаемся сколько? С пятого класса? Лет двадцать выходит, Тат? Это логично, не находишь?» Мы свадьбу затеяли потому, что хотели какого-то продолжения. «Ох, ничего себе! Ты как будто не рада!» «Я не рада? Да ты что?» Вскакиваю из-за стола и набрасываюсь на Киру с о б ъ я т и я м и «Я рада. Я очень и очень рада. Просто на фоне ее личного счастья моя жизнь кажется абсолютно бессмысленной. Я будто и не живу». Вокруг меня кто-то постоянно влюбляется, женится, рожает детей, а я — все мимо. И ведь ничего не изменится. Потому что мое сердце давным-давно занято тем, кто в упор меня не замечает и не заметит уже никогда. «Ты Сашке-то сказала?» «Нет!» — улыбается эта глупая. «После свадьбы скажу, будет ему подарок». «Это ты хорошо придумала». Возхищенно мотаю головой, разжимаю объятия и возвращаюсь на свое место. Поверить не могу, что моя Кирюха скоро станет мамой. Взмахом руки подзываю к себе официанта. Заказываю мартини. «У нас акция. При заказе двух коктейлей третий идет в подарок», — сообщает улыбчивый парень. «Мне подходит». «Ого!» — комментирует мой заказ Кира. Пожимаю плечами. «А что?» Вон поводов сколько. Да и операции у меня аж до вторника не предвидится. Ну, тогда сам Бог велел. Тем более, действительно, есть что отметить. Ты уж давай тогда и за меня. т в о ё здоровье. Первый коктейль приносят быстро. Как раз к началу шоу. Мы с Кирой замираем с открытыми ртами, переглядываемся и визжим, как девчонки, когда первый из парней сбрасывает с плеч бутафорскую рубашку. Это реально ужасно. Все эти огромные мужики, которые трясут причиндалами так близко от наших смеющихся лиц. Следом за одним коктейлем, как в сухую землю, уходят второй и третий. Я повторяю заказ. Давно мне не было так весело. Вхожу в раж, вставляю в рот два пальца, и надо же, не зря меня учил дядя Ваган, свищу так громко, что мне начинают аплодировать гости за соседними столиками. Кира смеется, держась за живот, и, следуя примеру других дам, лезет в сумочку за деньгами. Но пока она возится, свет неожиданно гаснет, а когда загорается вновь, парни исчезают со сцены. «Ну вот», — разочарованно тянет Кира. «А так хотелось!» «Ничего, думаю, это не последний номер!» Смеюсь в ответ. «Ой, это Сашка!» Кира хватает со стола телефон. Я отойду ненадолго. Как только услышала. Киваю головой. Мне так весело, что я и одна не заскучаю. С жадностью выпиваю очередной коктейль. Вытряхиваю остатки льда в рот и с наслаждением перекатываю прохладный кубик на языке. Официант подносит новую порцию. Ну надо же, какой молодец. Какая оперативность. Мне так хорошо, что я готова обнять весь мир. Тук-тук, а вот и я. «Привет, моя счастливая подруга-невеста!» «О, смотрю, кому-то уже хорошо!» «Очень хорошо! Очень!» «Надеюсь, следующая новость тебя не огорчит!» «Что за новость?» «Пьяно и каю я с е м ё н ну помнишь, друг Сашки, который должен был быть у нас на свадьбе шафером, так вот, он поломал ногу!» «Да ладно!» «Угу!» Из-за выпитого алкоголя мой мозг соображает хуже обычного. Складываю в уме дважды два и, кажется, понимаю. Подозрительно свожу брови в одну линию. Нет-нет, это не какая-нибудь армянская монобровь. Я вообще мало что взяла от армянских родственников. Собственно, только их самих и взяла. Бесчисленное количество тетей, дядь, братьев и сестер, бабушек и дедушек, разбросанных, кажется, по всему миру. Так вот, я понимаю, что... И кто же будет моим... «Моим, точнее, твоим шафером. с е м ё н инвалид или...» «Или... Сашка взял за жабры Клима и, в общем...» м н е е т тяну я. «Ты не можешь так со мной поступить!» «Послушай, ну что в этом такого, правда? Это же наоборот может быть твой последний шанс!» «Шутишь? Да он меня даже не замечает!» Он и в виде только этих смазливых шпал одного с ним роста. Нет-нет, я против Кирюха, слышишь?» Тяжело опираясь на стол предплечьями, встаю со стула. «Эй, ты куда? Пойду ноги ломать». «Какие ноги? Ты спятила?» «Ну, у с е м ё н а это же прокатило. Вот и я хочу. Какую ломать-то? Правую? Левую?» Опускаю пьяный, расфокусированный взгляд на свои коротышки. Нет, с моими ногами все в полном порядке, если говорить об анатомических пропорциях тела. Но Клим предпочитает другие соотношения, модельные, так сказать, параметры. «Так, мать, я звоню Саше». «Зачем?» «Затем, что кое-кто из нас в лоскуты. Как-то я не доглядела». «Вот еще. Думаешь, я сама до дома не доеду?» «Доедешь, конечно, но лучше мы тебя подвезем». Дальнейшие события я помню смутно. Знаю точно, что Кира звонила Сашке, а я в такси. И оно за мной даже приехало. По крайней мере, когда Клим... Да-да, какого-то черта именно Клим прибыл к и р и на выручку. Мы на пару с замечательным водителем Убера Дештенбеком пытались объяснить навигатору, куда, собственно, будет лежать наш путь. И судя по тому, что тетенька из навигатора не понимала ни меня, ни г о с т е из Средней Азии, Наш с Дештенбеком уровень владения языком в тот момент примерно сравнялся. Потом помню, как Клим вытаскивал меня из машины такси. Как о чем-то беседовал с водителем, лез зачем-то в карман, наверное, чтобы оплатить таксисту так и не оказанные услуги. А я убеждала Киру, что это все зря. И клялась, что вообще вот ни капли не пьяные. Не знаю, когда я уснула. До того, как мы благополучно доставили Киру домой или после, но зато я отчетливо помню, каким образом очутилась дома, но не у себя. И все, что происходило после, кажется, это теперь навсегда врезано в моей памяти. «Тата! Тата, эй!» — моргаю, но видение перед глазами не исчезает. Он рядом, и он мой муж. Насмешка судьбы какая-то. Тебе нужно подписать «здесь» и «вот здесь». Встряхиваю волосами. Наверное, насквозь пропитанными ароматом больницы и септиков. Это вам не духи, да? Тянусь к заботливо поданной ручке. Я подписываю столько бумажек, что за время работы моя красивая витиеватая подпись сократилась едва не до крестика. Черкаю дрожащей рукой и тут же понимаю, что практически один в один повторяю подпись Клима. Скидываю на него п о л н о е у д и в л е н и е взгляд. И снова с головой погружаюсь в бездонные омуты его глаз. Если бы я знала, как сильно влюблюсь в Сашкиного брата, пришла бы я к нему на день рождения тогда, в пятом классе. Не знаю. Складываю в стопку подписанные документы, отдаю нотариусу и неуклюже выбираюсь из кресла. в с ё Я больше тебе не нужна? Морщусь от того, как это звучит. Наверное, наружу лезет подсознательное. Никак иначе я этого объяснить не могу. Я бы душу дьяволу продала за то, чтобы он нуждался во мне каждую секунду своей жизни, но не судьба. Смирись, Татка. Не про тебя такое счастье. Где он, а где ты? Не будь к и р о и Сашки, ты бы в жизни с таким мужиком не встретилась. Никогда. Довольствуйся тем, что можешь, в принципе, к нему прикоснуться. У других такой возможности нет. Да, с документами мы покончили, но ты не торопись, я тебя отвезу. Не стоит. У тебя еще полно дел, наверное. Я тебя сюда привез, я и отвезу. Властные нотки в голосе Клима не оставляют мне ни единого шанса. Я едва л у ж е не растекаюсь аккурат у его ног. Перед таким мужчиной, во всех смыслах этого слова «мужчиной» никому не устоять. У меня просто не было шансов. И нет. Стараясь держать лицо, равнодушно пожимаю плечами. Но вся моя выдержка летит к чертям, стоит только пальцем Клима коснуться моего лица. Широко распахиваю глаза и приоткрываю губы. Не знаю, чем вызвана эта ласка. Мне все равно. «На нас смотрит Шульман. Улыбайся!» У Клима такая фигура, что за ним меня вообще вряд ли видно, но я послушно растягиваю губы в улыбке. «Надеюсь, я хорошо отыграла роль?» «Да, неплохо», — хмыкает он, не отрывая изучающего взгляда. «Отлично. Тогда мы можем развестись? Скажем, завтра?»